Сейчас это снова был старый богач Скорос, который мог позволить себе такую роскошь, как оскорбить кого-нибудь. Его рот, похожий на застежку-молнию, слегка покривился, когда он произносил следующие слова, и застыл в той форме, которую я назвал бы «скорбанной улыбкой». Но я, разумеется, шучу... «Все это не так уж плохо. Человек может позволить себе пошутить. Шарлотта...» «Да». Карие глаза Шарлотты Скорос были насторожены. «Я хотел бы взять кое-что из нашей каюты. Ты не могла бы... А стюардесса не могла бы?» «Моя дорогая, ведь речь идет о личной вещи. А как уже мистер Ханслет нам намекнул... «Ты намного моложе меня. Во всяком случае, такой вывод можно было сделать из его слов. Он мило улыбнулся Хаслету, чтобы показать ему, что своими словами он совсем не собирается обижать его. Я имею в виду фотографию, стоящую у меня на туалетном столике». «Что?» Она внезапно выпрямилась в своем кресле, а руки ее схватились за подлокотники, словно она тотчас же собиралась вскочить. Кое-какая метаморфоза произошла в этот момент и со Скоросом. Улыбка в глазах уступила место холодному и суровому взгляду. Все это длилось лишь мгновение, ибо его жена заметила это еще раньше меня. Она резко подвинулась в кресле вперед и провела по загорелым рукам, разглаживая короткие рукава своего платья. Это было сделано быстро и элегантно, но все же недостаточно быстро. В течение какого-то мгновения ее рукава были подняты почти до самых плеч, и на обеих руках дюймах в четырех от плеч были видны сине-красные круговые кровоподтеки. Именно круговые, полностью круговые, а не такие, какие возникают вследствие ударов или надавливания. Такого рода кровоподтеки могут быть причинены только веревкой. А Скоурас уже снова улыбался. Он нажал на кнопку звонка, чтобы вызвать стюарда. Шарлотта Скоурас встала и, не сказав более ни слова, быстро вышла из салона. Я даже засомневался, а не почудилось ли мне все это. Это странная картина, которую я только что наблюдал. Но, разумеется, все это я видел в действительности. В конце концов, я получал свои деньги не за то, чтобы мне что-то чудилось. Буквально через несколько секунд она вернулась, В руке у нее была фотография в рамке размером приблизительно 5 на 8 дюймов. Отдав фотографию Скорусу, она снова быстро села в кресло. На этот раз она осторожно обошлась со своими рукавами, так что никто не заметил ничего странного. Господа, на этой фотографии вы видите мою жену. — сказал Скорос. Он встал с кресла и поочередно показал всем присутствующим фотографию, на которой была изображена темноглазая и темноволосая женщина. Она улыбалась, и улыбка еще больше подчеркивала ее высокие славянские скулы. «Это моя первая жена, Анна. Мы были женаты тридцать лет. Брачная жизнь — совсем неплохая штука». — А тут вы видите Анну, мою жену, господа. Если бы во мне остался еще хоть один грамм человеческой благопристойности, то я должен был бы повергнуть этого сковороса на земь и начать топтать его ногами. Кажется просто непостижимым, как может человек заявлять открыто перед обществом, что он поставил рядом со своей кроватью фотографию своей бывшей жены и заставляет свою теперешнюю жену, принести ему эту фотографию, подвергая ее тем самым тяжелейшему унижению и оскорблению. Этот факт, а также круговые кровоподтеки на руках Шарлотты Скоурс, должны были бы привести любого человека к мысли, что пристрелить этого типа было бы для него слишком легким наказанием. Но я не мог этого сделать. Тут... Я вообще не мог ничего сделать. Старый негодяй говорил от чистого сердца и со слезами на глазах. И если все это было игрой, то это была самая величайшая актерская игра, которую я когда-либо видел в своей жизни. Слеза, которая медленно скатывалась из его правого глаза, по праву заслуживала Оскара. Но если это не было игрой то тогда возникал облик одинокого старого человека, который на мгновение забыл обо всем окружающем, остановив свой взор на той, которая была отнята у него навсегда» если бы не возникал одновременно с этим другой образ, образ гордой и униженной Шарлотты Скорос, которая застывшим взором смотрела на огонь в камине, у меня наверняка бы подкатил комок к горлу, но эта женщина помогла мне овладеть своими чувствами. Тем не менее, один человек оказался не в состоянии это сделать. «Маккалюм!» Шотландский адвокат, бледный от бешенства, поднялся со своего места, пробормотал заплетающимся языком, что неважно себя чувствует, и, пожелав спокойной ночи, удалился. Бородатый банкир последовал его примеру, Скоурос даже не повернул головы, он тяжелой поступью вернулся к своему креслу и задумчиво вперил взгляд в какую-то точку в пространстве. Взор его был таким же, ничего не видящим, как и взор его жены. Казалось, что так же, как и она, он что-то увидел в полыхающем огне камина. Фотография лицевой стороной вниз лежала теперь на его коленях. Он не повернул головы даже тогда, когда вошел капитан Блэк, чтобы сообщить нам, что катер готов и может отвезти нас обратно на Феркест. Очутившись снова на своей яхте, мы выждали, пока катер, доставивший нас, удалился на почтительное расстояние, направляясь обратно к Шангри-Ла, а потом заперли дверь салона, освободили прикрепленный к полу ковер и откатили его в сторону, Я осторожно поднял кусок газетной бумаги, лежавшей на полу, И на тонком слое муки, который был рассыпан по полу, мы разглядели четыре отпечатка ног. После этого мы проверили обе каюты, находившиеся в носовой части, машинное отделение и заднюю каюту. Шелковые нити, которые мы с большим трудом натянули перед нашим отъездом на Шангрила, были порваны, судя по отпечаткам ног. На Феркресте побывали, по меньшей мере, два человека. В их распоряжении был целый час. А мы с Ханслетом, вернувшись к себе на яхту, потратили еще столько же, чтобы уяснить, с какой целью они здесь были. Но мы не нашли ничего, абсолютно ничего, что хоть в какой-то степени указывало бы на цель их визита.